Последнее, прежде чем уйти. 5 ноября 2012 года. От Камиллы Дан. Кому: Джулия Дан Родригес, Сюзанна Дан, Мария Дан. Дата: 5 ноября 2012 года, 11:41. Тема: Ваш папа. Привет, девчонки. Мне нужна ваша помощь, когда меня не станет. Дайте своему папе время это пережить, а потом, пожалуйста, скажите ему, чтобы он позвонил Дейзи Джонс. Её номер записан в моём ежедневнике, лежащем во втором ящике прикроватной тумбы. Скажите папе, что я велела передать: "С них двоих мне причитается по меньшей мере песня". С любовью, мама.